Вокруг них все дрожит и рушится. Микрочеловечки сгрудились за Давидом Уэллсом. От неожиданности военные побросали сетки и клетки, и пленные МЧ смогли освободиться и присоединиться к своим соратницам, запертым в проходах. М109 едет на Давиде, держась за его сумку. Спасаясь от преследователей, мятежницы решают спуститься в самые глубокие скальные проходы. Попадают в лабиринт из узких коридоров, продвигаются по нему. В то время как весь пью деком сотрясается, Давид оказывается перед подземной рекой, оранжевой и светящейся. Густая масса выливается, как гной, и перекрывает им дорогу. Давид поворачивает направо, где, кажется, в проходе нет текущей лавы. Они бегут, температура все время повышается. Несколько мчей гибнут под падающими обломками. Долг пастуха как можно меньше потерять из своего стада, но спасти их всех я не смогу. Вокруг них некоторые проходы оказываются заваленными обломками. «Сюда!» — кричит М109. «Хомо сапиенс» бежит, и «Хомо метаморфозис» бегут за ним. Наконец Давид различает свет в конце туннеля. Северный выход. Они спускаются по склону, а лава уже растекается вокруг них мелкими оранжевыми ручейками. Земля дрожит все сильнее, выпуская время от времени струи пара, как скороварка, которая вот-вот взорвется. Они видят, как великие бросают свое вооружение, чтобы было легче бежать. Некоторые задыхаются, сгибаются вдвое, а лава уже прочерчивает длинные полосы по склону вулкана. Журналисты сгрудились вокруг машин и дерутся за то, чтобы поскорее сесть в них. Некоторые колеблются. Заснять ли им это необыкновенное зрелище или спасать жизнь? Теперь оранжевая лава течет по склону быстрее. Все удирают. Люди, эмчи, животные. Сурки, суслики, кролики, змеи, лягушки вылезают изо всех нор и спасаются от жидкого огня. «Стой!» — внезапно кричит Давид. «Что такое? Аврора, Наталья и Мартен! Жандармы!» «Не беспокойся за них! Военные наверняка уже давно их освободили!» — возражает М109. Молодой человек достает бинокль и рассматривает скопление людей вокруг машин. «Я вижу только зеленые униформы и ни одной синей!» Давид дает команду микрочеловечкам собраться в определенном месте, а сам, покрепче усадив Эму 109 в сумке, вновь поднимается по склону, обходит вулкан сбоку и пытается найти проход к восточному входу, еще не затронутому лавой. Над ними завис вертолет, и, высунувшись из него, человек с камерой снимает всю сцену. Давид находит проход в горе и устремляется в туннель. Он бежит туда, где должны быть заложники. Наконец слышит их крики, «На помощь! Сюда! Мы здесь!» Кричат несколько охрипших голосов, но большой завал не дает им пройти, и тогда Эмма-109 выпрыгивает из сумки и одна пробирается в пещеру, где пленные безуспешно пытаются освободиться от своих пут. Аврора, Мартен и Наталья лежат на земле, задыхаясь от испарений, наполняющих пещеру. Тут же капитан Тристан Малансон, остальные жандармы и десяток журналистов, сопровождавших первую атаку. Здесь же и Чихуахуа. сто 109 специально выбирает лейтенанта, который, кажется, ей крепче других, подходит к нему и ножом с зазубренным лезвием перерезает веревки. Освобожденный Мартен может освободить других. «Следуйте за мной!» — кричит сто 109 показывая дорогу, по которой добралась до них. «Перед ними узкий туннель». Освобожденная собака, не понимая, почему никто не проходит, принимается лаять. Нельзя отступать. С помощью нескольких жандармов Мартену удается руками немного разобрать завал, и они пробираются ползком, все время обдираясь об острые камни. Они проползают в самое узкое место, потом уже почти бегут на четвереньках и оказываются в том месте, где их ждет Давид. Тот показывает им выход. Все устремляются вниз по склону пьюи ком а лава уже медленно стекает с вершины. Чихуахуа, побежавшая по другому пути, попадает в расщелину и, издав последний жалобный вой, исчезает в лаве. В одном месте земля трескается и поглощает группу М-Чей. Единственная, кто успевает зацепиться за край, — это Эмма-вторая. «На помощь!» — кричит она. Наша королева в опасности тут же подхватывают МЧ, находящиеся рядом. Они пытаются ее спасти, но в этот момент земля вновь содрогается, и вулкан поглощает королеву. Вдруг Давид, все чувства которого обострены, замечает брошенный телевизионщиками грузовик с аппаратурой. Он делает знак микрочеловечкам, чтобы они как можно скорее погрузились в него. Они не заставляют себя ждать, и вот уже машина трогается с места и летит вперед. Позади вулкан сотрясается от толчков, и лава вытекает уже более широкими ручьями. Вцепившись в руль, Давид маневрирует между многочисленными препятствиями. Машину бросает то влево, то вправо. Все сидят, вцепившись в сиденье. Атмосфера становится все удушливее и от напоенного жаром воздуха все вокруг принимает зыбкие контуры. Чтобы не снижать скорость, Давид ставит управление в нейтральное положение, и грузовик мчится по склону на холостом ходу. Молодой ученый вспоминает свою горнолыжную практику. Он забывает страх и петляет между препятствиями, заботясь только о том, как бы выиграть еще и еще долю секунды. Сидящие в машине с ужасом смотрят в зеркало заднего вида, как за ними по склону гонится жидкая смерть.